Глава двадцатая, в которой мы уходим от погони и определяемся с планами на ближайшие дни. Сто метров по грунтовке до асфальтовой дороги мы промчались за считанные секунды. Бросившиеся в догонку твари, разумеется, прилично отстали на этом рывке. Но дальше последовал крутой разворот с выездом на асфальт. И чтобы не загреметь в кювет, слезе пришлось сбросить скорость. Твари стали быстро сокращать набранный на ускорение отрыв и радостно заурчали в предвкушении лакомой добычи. Пришлось слегка поумерить их пыл, прострелив из опущенного окошка бошки троицы самых резвых бегунов. Выровняв, наконец, машину на асфальте, слеза надавила на газ, выжимая из мотора внедорожника всех заныканных там лошадок, и мы стрелой понеслись по гладкой дороге. повторно выскочив из-под когтей и челюстей, уже почти догнавшей на стае, Оставшиеся с носом твари быстро отстали и скрылись за поворотом. «Где ты так лихачить-то научилась?» — спросил я подругу, по-барски развалившись на широком сиденье. «В песках 36-го южного региона. Там без тачки никак. На солнце адское пекло». а деревьев и, соответственно, тени практически нет. Из-за жуткой жары твари там до мумий высыхают и в таких кошмарных монстра превращаются, что здешние на их фоне просто пушистые котята». «Да иди ты! Нашла, млять котят!» Серьезно, я не шучу. Пески – самое страшное место на континенте, где мне доводилось побывать. Кстати, летящий бег я получила именно там». Из-за специфики тамошних быстроногих тварей, система, чтобы уравнять с ними шансы, за зажемчуг часто выдает охотящимся в тех пустынных краях игрокам такие вот заточенные на ускорение дары. «А ты, слеза, походу, знатная путешественница. Наверное, я очень многого о тебе не знаю». «Да ты вообще ничего обо мне не знаешь», — хмыкнула подружка. «Но ты ведь мне расскажешь о себе?» Все может быть, рихтовщик, всё может быть. А почему бы не начать прямо сейчас?» «Сейчас не получится. Читаю задание». «Какое еще нафиг задание?» «А тебе разве не пришло? Странно. Я была уверена, что оно отрядное». «Да, хранитель намекал на что-то такое, но пока мне...» Перед глазами загорелись строки уведомления. Внимание! Вам предлагается задание взять под опеку члена отряда слеза и в течение 72 часов с момента подтверждения задания помочь слезе развиться до 20 уровня. Награда за выполнение задания – плюс пять тысяч опыта и плюс пять тысяч очков свободного распределения характеристик. Штраф за провал задания – минус 20 тысяч опыта и минус четыре тысячи очков свободного распределения характеристик. Принять задание? Да, нет. Чё, принял? Спросила слеза, по моему расфокусированному взгляду догадавшись, что я закончил читать системное послание. Ну да, если задание отрядное, такому опытному игроку, как она, несложно догадаться о тексте сделанного мне предложения. Неприятие такого задания автоматически ставило жирное «нет» на отряде. а следом неминуемые на наших отношениях. Поэтому я ответил «Да». И подтвердил принятие задания. И чё? Какие мысли будут по моей форсированной прокачке? Есть тут неподалеку местечко одно интересное. Называется «Лабиринт». Это у Малины, что ли? Блять, ты это знаешь? Рихтовщик, не тупи. «Сам же мне про лабиринт этот полчаса назад рассказал». «А, ну да. В смысле, он это, то есть, который у малины лабиринт, да». «Согласна. На слепунов поохотится идея неплохая». Подхватила слеза, сделав вид, что не заметила моего смущения. «И рядом с тобой меня, пожалуй, эти милые тваришки не сильно покусают». Только сперва нужно раздобыть мне что-нибудь такое же бесшумно убойное, как твоя винтовка. У меня с собой 160 спаранов, две белых и 18 желтых горошин. Можешь располагать ими для покупки нужного оружия. Да ты прям не рихтовщик, а рокфеллер, блин!» Хмыкнула слеза. Еще про пакет с трофеями и гору янтаря, что на хранение мне оставил, забыл упомянуть». Или решил, что я их закрысила?» «Почему закрысила-то? Там, в Азисе, все, кроме тебя, умерли. Соответственно, наследницей всего, что осталось, стала ты одна». «Да ты рихтовщик гонишь!» — рассмеялась слеза. «Мы отряд создали до твоей смерти, а присваивать трофеи члена отряда — крысятничество чистой воды. Поэтому мешок с трофеями и янтарь по-прежнему твои». Я их забрала, только чтобы вернуть тебе при встрече. Спасибо, конечно. Но, думаю, будет справедливо, если мы разделим трофеи и янтарь поровну. Да, без проблем. Я не идиотка, от таких щедрых подарков отказываться. Зато теперь сможешь позволить себе выбрать у меня лавинтовку по душе. Это вряд ли. Неожиданно возразила слеза. Не, с паранов теперь наверняка хватит. Но, во-первых, моя любимая ВСК на континенте гостья довольно редкая. Просто так у менялы ее приобрести практически невозможно. Она добывается под заказ. И ждать ее поступления на склад менялы придется в лучшем случае месяц. Во-вторых, крупнокалиберная винтовка, даже бесшумная, не годится для охоты в подземных пещерах. Для лабиринта, думаю, приобрести что-нибудь попроще и полегче. Что думаешь по поводу арбалета? Ну, сам-то я с арбалетом дела никогда не имел. Но как из них стреляют, видел. Да, ты тоже тогда со мной была. Помнишь лесовиков, подставивших нас с белкой под варей. Разумеется, помню. Собственно, это твое приключение меня и вдохновило попробовать охоту с арбалетом. Оружие мощное, бесшумное и оснащено лазерным прицелом. В условиях ограниченного пространства пещеры идеальный выбор. Может, вместо арбалета из лука попробуешь? Тоже для пещеры самое оно. Конечно, без лазерного прицела, но... Я видел, как шило из лука стреляет. И, честно говоря, меня это очень впечатлило. Лотерейщиков стрелами сносил быстрее, чем я пулями из винтаря. Для работы с луком навык нужен специальный, лучник. У меня, увы, такого нет. Чтобы система его разблокировала, нужно не меньше тысячи результативных выстрелов из лука сделать. Обычно такой навык на стрельбище вырабатывается и не один день. И даже получив навык, сразу крутым лучником не станешь. Опять же для него стрельбу из лука нужно ежедневно оттачивать, совершенствовать и развивать. как водителю в свое вождение. Конечно, развитый лучник – это очень крутой стрелок, ведь при работе с луком напрямую используется физическая сила, и чем больше эта характеристика у игрока, тем убойнее становятся посланные им стрелы. На континенте легенды ходят о высокоуровневых лучниках, стрелы которых способны прошибать броню элиты как бумагу, но сама таких ни разу не встречала, врать не буду. «Короче, лук мне не подходит из-за дефицита времени». «А я бы, пожалуй, попробовал». «Давай сперва меня до двадцатки поднимем, ладно?» «Разумеется, это и так, с прицелом на будущее». «Значит, решено. Обменяй у меня лыботовский автомат на арбалет». «Смотри сама, тебе виднее». «Вот и ладушки, засекая время». Через 20 минут будем у ворот малины.